Глава 1. Путь к звездам. В Киевском дворце спорта было пустынно. В вестибюле я увидела наполовину знакомую парочку. Известная мне половина называлась Геннадий Карпоносов. С ним уже после окончания своей спортивной карьеры мне довелось однажды поехать в греческую Олимпию на какой-то международный спортивный слет. Собственный титул олимпийской чемпионки я всегда имела склонность недооценивать. Поэтому Карпоносов, как заочно и его супруга Наталья Леничук, олимпийские чемпионы Лейк-Плэссида в танцах на льду, мне казались фигурами заоблачно знаменитыми. Тем более, что Наталья в те времена вела на телевидении еженедельную программу по аэробике. Наверное, поэтому из греческой поездки наиболее отчетливо запомнились постоянные рассказы Гены — Ты что, обалдела, по имени отчеству обращаешься, называй меня на «ты». О том, что на аэробические наряды своей половины он потратил какую-то немыслимую сумму в валюте, и что теперь его Наташка чувствует себя абсолютно счастливой, потому что ее впервые в жизни целых сорок минут непрерывно показывают по телевизору. Встреча с Карпоносовым в Киеве на чемпионате страны была для меня счастьем. С радостными воплями «Гена, выручай! Я первый раз на фигурном катании и ни черта в нем не понимаю!» Я бросилась к фигуристу, прыгая через ступеньки. Заинтригованный моими криками, его собеседник тоже обернулся. Это был Станислав Жук, выдающийся тренер, которого знали в лицо не только журналисты, но, наверное, все домохозяйки страны. Представив меня Жуку, «Слышали, слышали, вы же в ЦСК тренировались, приятно познакомиться!» Карпоносов довольно быстро закончил свой с ним разговор, одновременно направляя меня в сторону катка. «Гена, помоги!» — продолжала умолять я. «Познакомь меня с кем-нибудь! Я ведь даже в лицо тут никого не знаю!» «Сейчас разберемся!» — был ответ. «Стой! Иди за мной быстро! Тамара Николаевна, можно вас на минуточку?» Проследив направление Карпоносовского взгляда, я увидела крохотную, исполненную горделивой осанки женщину, Разрешите представить Тамару Николаевну Москвина. Еленова Цеховская, Кивок в мою сторону. Олимпийская чемпионка, журналист. Прошу любить и жаловать. Москвина окинула меня пристальным, проникающим насквозь взглядом, свойственным абсолютно всем выдающимся тренерам. Любить не обещаю. Жаловать придется. Чуть позже, представив меня еще нескольким людям, Карпоносов отвел меня в сторонку и совершенно серьезно сказал — Запомни, фигурное катание — большой гадюшник. Все обнимаются, все целуются, все друг друга ненавидят. Все говорят друг о друге гадости. Ты человек в нашей среде новый, поэтому предупреждаю сразу. Попьешь кофе с кем-нибудь наедине, на следующий день десять других перестанут с тобой здороваться. Напоришься? Не обижайся. Но Ген... Он протестующе поднял руку, не давая мне продолжить. Я не исключение, просто сейчас добрый, поняла? Карпоносов усмехнулся, намереваясь представить меня массивному лысеющему мужчине средних лет, одетому в экзотический, облепленный многочисленными нашивками и эмблемами и до предела засаленный армейский жилет. Не веришь? Спроси Артура. Артур Вернер на тот момент вовсе не имел репутации скандального журналиста, хотя всеми своими действиями совершенно очевидно стремился именно к этому. В конце 1971-го, в возрасте 37 лет, Он эмигрировал из Свердловска в Израиль, еще спустя три года в Германию, где занимался в основном распространением антисоветской, как это называлось тогда, литературы среди заезжающих на запад советских граждан, моряков, артистов, спортсменов. Последних, как водится, было больше, поэтому и интерес Вернера к спорту оказался наиболее пристальным. Начиная с конца 70-х, Артур регулярно аккредитовывался на самых разных чемпионатах, в том числе по фигурному катанию – Работал на них, помимо раздачи брошюры листовок, фотографам. И очень быстро стал в среде фигуристов весьма узнаваемым персонажем. Трудно было не обратить внимание на соотечественника с камерой, при том, что фотографов на международных спортивных мероприятиях было наперечет. Особенно если соотечественник никогда не отказывается подарить пару-тройку особенно удачных картинок. Официальные лица Вернера, естественно, не жаловали. ни тренером, ни руководителем, отвечавшим за моральный облик в команде собственной головой, не нужны были эксцессы в виде контактов подопечных с официально антисоветской личностью. К началу 90-х ситуация изменилась. У Артура обнаружилось заболевание глаз, и с камерой пришлось расстаться. Подозреваю, что это ощутимо подорвало его финансовый статус. Вернер начал писать, однако спрос на этот товар оказался гораздо ниже, чем на снимке спортивных звезд. Немецкие издания не нуждались в услугах журналиста из-за неважного знания им языка, так что ограничиться пришлось русскоязычной и мигрантской прессой типа парижской газеты «Русская мысль» и писать туда обо всем, о чем попросят. Для меня Вернер оказался сущей находкой. Фигурное катание, на уровне людей, интриг, байк и событий он знал досконально, умел вкусно рассказывать, подкидывал интересные идеи и с удовольствием помогал всем подряд с решением самых разнообразных проблем, если имел такую возможность. Впечатление от знакомства с ним можно было бы назвать стопроцентно положительным, если бы не одно «но». В Киев Артур приехал со свежесозданным творением, Материалом о чемпионах мира 89-го и 90-го в «Танцах на льду» Марине Климовой и Сергея Пономаренко, причем статья под названием «Пляшущие человечки» имела ярко выраженный оттенок Пасквеля. Эти несколько страничек, которые Вернер сунул мне в руку при знакомстве, как визитную карточку, были прекрасно написаны, но пахли настолько дурно, что я оторопела». Стоило Карпоносову, к тому же, отойти от нас на шаг, мой новый знакомый разразился в адрес Геннадия и его супруги, а заодно еще десятка заочно известных мне людей таким количеством постельных подробностей, что это вызвало в моем сознании еще больший шок. Заметив это, Вернер ухмыльнулся. Ты в фигурном катании человек новый, так что готовься к тому, что в тебя, как в унитаз, начнет сливать все, что попало, каждый встречный, а потом с интересом будут наблюдать, как ты все это переваришь и что ты, собственно, вообще стоишь как журналист. Урок был дан. Для начала я поняла, что должна научиться фильтровать то, что слышу от самого Вернера, хотя, безусловно, встреча с ним стала самым мощным впечатлением того чемпионата. Первое и на редкость болезненное соприкосновение с обратной стороной фигурного катания во всей ее красе случилось тремя годами позже, на чемпионате Европы-94 в Копенгагене. В предыдущем сезоне мне уже удалось побывать на мировом первенстве в Праге. Стараниями Вернера был найден супердешевый клоповник на окраине чешской столицы, откуда приходилось добираться до катка по часу, зато поездка в целом вышла по карману небогатому на тот момент Спорт-Экспрессу. В конце года Вернер сообщил, что у него на примете имеется недорогой отель в Копенгагене, и, если, разумеется, я вообще намерена туда заявиться. Я была намерена. Предолимпийский чемпионат Европы на котором за месяц до игр в Лилихаммере планировали выступить вернувшиеся в любительский спорт профессионалы, представлялся событием выдающимся. Тем более, что незадолго до его начала на одном из российских турниров ко мне вдруг подошел президент Российской Федерации фигурного катания Валентин Писеев. С Вернером у него сложилась своя история взаимоотношений. В 92-м Артур опубликовал в советском спорте очередной опус под названием «Черная фигура на фоне голубого льда». Собственно, точкой отсчета его настоящей скандальности стал именно этот исторический момент, где в традиционной для себя манере изложил свой взгляд на роль Писеева в фигурном катании, спроецировав туда, помимо прекрасного знания предмета, всю свою историческую иммигрантскую ненависть к чиновникам советской эпохи. Статья изобиловала множеством фактов, которые, будучи сведенными воедино, рисовали фантастически неприятный портрет. На тот момент у Вернера существовала договоренность с Соф-спортом о том, что он официально освещает все международные турниры в качестве специального корреспондента. Морально добивать Песеева Вернер заявился в Прагу на чемпионат мира 93-го. На этот случай он специально заказал футболку, во всю спину которой была воспроизведена полоса соф спорта с упомянутым материалом и не снимала ее на протяжении всего чемпионата. Альтернативой советскому спорту на тот момент был только «Спортэкспресс». Корреспонденты других изданий на крупные соревнования не попадали из-за отсутствия денег, да и самих изданий, собственно, еще не было. Как бы то ни было, в один из дней уже упомянутого российского турнира, кажется, это было в Питере, Писеев, собственной персоной нарисовался за моим столиком в абсолютно пустом, полутемном баре для прессы. «Нам очень приятно с вами работать, Лена», начал он после пары-тройки совсем уж незначительных фраз. «Вы, кстати, собираетесь на чемпионат Европы?» «Вряд ли», – плечами я. «Пока не знаю, что будет у редакции с деньгами». «Какие проблемы?» – искренне удивился влиятельный собеседник. «Мы с удовольствием возьмем вас в Копенгаген за счет Федерации. С удовольствием. Я сам напишу письмо вашему главному редактору». Письмо было написано. Более того, встреча в редакции с ликованием. Денег у газеты на тот момент действительно не было ни гроша. Зарплату сотрудники не получали, а средства на поездки добывались непрерывным поиском халявы. По нынешнему – спонсоров. Пару месяцев спустя, уезжая из редакции в аэропорт, я совершенно случайно столкнулась на лестнице с первым замом Володи Гескиным. Пожелав мне счастливого пути, он вдруг спросил. «Деньги у тебя есть?» «Так Писеев же платит», — пожала плечами я. «Подожди». Гескин порылся в карманах и извлек на свет замызганную, надорванную чуть ли не пополам бумажку в 20 долларов. «Возьми, на всякий случай». Едва появившись на катке бронт и, получив аккредитацию до начала соревнований, в запасе было несколько часов, я обнаружила очаровательную, а главное, знакомую мне компанию. За столиком кафе выседали Вернер, телекомментатор Сергей Ческидов и Ирина Роднина. Все трое ржали так, что не присоединиться к столь веселому обществу было невозможно. Поблагодарив Вернера за гостиницу и упомянув заодно, что оплачивает поездку Федерация, я тут же нарвалась на вопрос. «Тебе деньги на отель уже дали?» «Нет. Тогда отсядь от нас немедленно. Если Писеев увидит тебя с нами, денег не даст, гарантирую». Я разозлилась не на шутку. «Артур, да перестань меня разыгрывать. Твои отношения с Писеевым это твое личное дело. Он письмо в редакцию прислал. Сам, между прочим. Я его вообще об этом не просила». «Да не расстраивайся, ты глупенькая», — включился в разговор Ческидов. «Не хочешь уходить, никто тебя не прогоняет. Найдем мы, в конце концов, деньги тебе на гостиницу». В этот самый момент, мимо столика, пристально оглядев всю нашу компанию, прошествовал Писеев. Через несколько минут он прошел в обратном направлении. Чуть позже появился в зоне видимости в третий раз и, перехватив мой взгляд, вдруг сказал, «Э, «Лена, можно вас на минутку?» Я отошла с ним в сторонку. «Лена, вы у нас человек новый, многого не знаете, а ведь в нашей среде есть и подонки. Мне бы совершенно не хотелось видеть вас с ними за одним столом». «Вы, простите, кого имеете в виду?» — весьма оценично переспросила я. Песеев спохватился, что явно перегнул палку. «Ну, видите ли, я к тому, что люди разные бывают, и наговорить вам могут всяких ненужных вещей. Вам бы лучше со мной проконсультироваться». «Другими словами, раз уж вы меня сюда привезли, то считаете, что излагать в газете я должна исключительно вашу точку зрения?» «Ну что вы, вовсе нет. Как бы вам объяснить?» Запас вежливости и выдержки вдруг резко иссяк. На лице Писеева заходили желваки. «Если когда-нибудь в вашей газете появится фамилия Вернер, на этом все наши добрые отношения закончатся». «Вы меня поняли?» «Конечно, Валентин Николаевич», — мило улыбнулась я. «Я могу вернуться за столик?» Через три дня меня остановил в холле менеджер отеля. «Простите, вы уезжаете послезавтра. Не могли бы вы оплатить комнату до завтрашнего утра?» Я помчалась на каток, разыскала бухгалтера федерации и пересказала просьбу. «Да-да, конечно, радушно отозвался он. К сожалению, у меня нет с собой нужной суммы. Не могли бы вы подъехать в официальную гостиницу через пару часов?» В отеле, где размещались участники соревнований, я безрезультатно прождала до начала вечерних финалов. Снова вернулась на стадион, снова разыскала представителя федерации. «Видите ли, в чем дело?» – помялся он. «Вам же, насколько мне известно, гостиницу бронировал господин Вернер». Писеев сомневается, что мы должны заплатить ту сумму, которую вы назвали. Хотелось бы все-таки проверить». «Но ведь отель стоит всего 35 долларов в сутки. Вот официальный счет?» – растерялась я. «Ничем не могу помочь, извините». Мозги закрутились с бешеной скоростью. В ту минуту моральная сторона вопроса не волновала меня в принципе. Мысль была одна – Где взять деньги? У Вернера, у Чискидова, у родниной. Дрожащими пальцами я вытащил из кармана так и неразмененный рваный двадцатник, и вдруг на смену ярости и страху пришло леденящее душу, поразившее даже меня спокойствие. Писеевая нашла на трибуне, предназначенный для высоких гостей. Валентин Николаевич. Милая улыбка его соседям, которым я временно перекрыла вид на арену. Простите, простите, что беспокою вас во время соревнований. Еще одна милая улыбка. «Вы не могли бы уделить мне несколько минут?» «Нет, не здесь. Зачем же мы будем мешать остальным?» «Не могли бы вы выйти в холл?» За пределами трибуны было пустынно. Я резко остановилась, повернулась к Писееву лицом и совершенно спокойным тоном, но четко впечатывая каждое слово в пространство, как гвозди в гроб начала. «Поскольку с оплатой гостиницы у меня возникли некоторые проблемы, которые так и не удалось решить в течение дня...» я была вынуждена поставить в известность руководство своей газеты. Главный редактор очень просил передать вам лично, что с этого дня все отношения между газетой Спорт-Экспресс и Федерацией фигурного катания России он считает разорванными. «О чем вы говорите, Лена?» – пытался сыграть удивление Писеев. «Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Вы же знаете, как я к вам отношусь». «Более того», — не делая паузы, продолжала я, «если вы считаете, что мне совершенно нечем занять время, и я готова бегать за вашим бухгалтером круглосуточно, уверяю вас, что это не так. Я совершенно не требую, чтобы помимо гостиницы вы оплачивали мне суточные. Но в этой ситуации считаю, что вы, раз уж официально включили меня в список делегации, просто положили эти деньги себе в карман». «И еще, Валентин Николаевич», Поскольку пар был выпущен, улыбка получилась почти искренней, а голос — дружелюбным. «Меня вообще-то и раньше предупреждали, что вы собой представляете. Теперь я убедилась в этом лично. Всего хорошего!» Вернувшись в отель в районе полуночи, я снова подошла на ресепшн. Попыталась оттянуть срок оплаты хотя бы на сутки. Дежурная непонимающе вскинула на меня глаза. «Так у вас уже все полностью уплачено. Час назад!» «Много позже...» я поняла, что обижаться на Писеева было по меньшей мере неразумно. Как человек, возглавлявший Федерацию своего вида спорта на протяжении не одного десятка лет и немало, по мнению того же Вернера, способствовавший ее развалу, он на самом деле был гениальным чиновником, в совершенстве освоившим принцип «разделяй и властвуй». В фигурном катании ему удавалось ломать и подминать под себя личности такого феерического масштаба, по сравнению с которыми я была сущим цыпленком, ничего, как выяснилось, не понимающим во взрослой жизни. Писееву прежде всего был нужен лояльный журналист. Я же имела глупость всерьез поверить в его альтруизм. Впрочем, разругавшись в лохмотье с главным фигуристом страны в Копенгагене, я не сильно переживала, решив для себя, что сам президент, как личность, уж тем более герой возможных публикаций, никакого интереса для меня не представляет. Писать о фигурном катании запретить мне не может, благо газета хоть и нищая, что, безусловно, временно, зато независимая – что хочется верить надолго, а главное, я понимала, что по-настоящему для меня важно только то, как относятся и будут относиться к моей работе тренеры и спортсмены. Ведь даже несмотря на внушительное, красной кожи, редакционное удостоверения, с торжественным словом «обозреватель» на внутренней стороне и официальным, вроде бы, правом влезать в чужие жизни, с самыми бестолковыми вопросами, я прекрасно отдавала себе отчет, что в глубине души отождествляю себя именно со спортивной публикой. Слишком много лет варилась в том же котле, что и они. Колоссальную роль в моем отношении к профессии журналиста сыграл отец. Он был выдающимся тренером. Десять лет возглавлял сборную СССР по плаванию. Был жутко расстроен, что меня ни в каком виде не привлекает профессия, которой они с мамой отдали всю свою жизнь. Но когда все же смирился с моим выбором, сказал «Запомни, журналист, профессия, обслуги». Если ты поймешь это сейчас, тебе будет гораздо легче переносить чужой психоз, нервные срывы, незаслуженные обиды. Все, что выплескивается из человека в тот момент, когда он проигрывает, получает травму, теряет смысл жизни. На это ни в коем случае нельзя обижаться, потому что большой спорт – это такая концентрация всего человеческого существа, какой не встретишь ни в одной другой профессии. Последнее я понимала и без него. и тем не менее все сказанное восприняла без обсуждений как аксиому. Дальнейшие правила поведения складывались автоматически, по мере того, как набирался опыт. Не лезть к спортсменам с вопросами до выступления, не требовать к себе внимания и не грузить людей своими проблемами, не задавать вопросов, ответы на которые можно без труда найти в любом официальном справочнике, не опаздывать на интервью, равно как и не затягивать его сверхусловленного времени, не нарушать договоренности частного порядка, Уметь признавать свои ошибки и прощать чужие. А главное, быть готовой аргументировать любое, пусть даже обидное для кого-то собственное мнение, если уж оно высказано в газете. Была ли я при этом болельщиком? И да, и нет. С одной стороны, я влюблялась во всех героев, с которыми сталкивала меня профессия. С другой, с самого начала отдавала себе отчет в том, что выигрывает всегда кто-то один. И это само по себе трагедия для проигравшего. К тому же в фигурном катании по тем временам триумф порой отделял от трагедии один единственный, зачастую проплаченный судейский голос или негласный приказ. Но принять чью-то сторону в любом случае означало стать противником для многих других, тем более что за каждым фигуристом всегда стояла целая команда.